Сын, который работает бессменным часовым у вечного огня огромной мести и в самом центре города убивает людей, это, согласитесь, совсем не лекарство. Это, скорее, яд, причем в летальной дозе. Примерно по той же причине не стоило отправляться к кому-либо из друзей. Друзей Сергей подбирал под стать себе. Идиотов среди них не было. Следовало ожидать, что его странное состояние будет мгновенно отмечено и проанализировано, а при дальнейшем неблагоприятном стечении обстоятельств, вполне возможно, некоторым образом увязано с сегодняшними событиями, потому что друзья прекрасно знают, что пришлось пережить семье Кочергиных. Цитата из Тацита. «Враг не может предать».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 Цитата из Герасима. Никому нельзя верить, блин. Даже себе. Ты, который дома пожирал как следует и хочешь пару часов придавить после обеда, это не ты, который ночью подкрался к часовому и готов воткнуть ему нож в печень. Это разные люди. Поэтому домой, к друзьям, к деду с бабкой и вообще к близким нельзя. Нужно время, чтобы прийти в себя и выглядеть, как обычно. Не прятать взгляд, не мямлить, не пугать непроизвольной сменой цвета лица и так далее. Надо потренировать поведение с близкими после акции, научиться качественно врать близким и выработать невинный взгляд. Увы, Герасим учил обманывать врага. Вопрос о том, как вести себя с близкими, спустя пару часов после того, как убил четверых человек, даже и не стоял. Предполагалось, видимо, что близким глубоко по барабану твое странное состояние, либо они в курсе всех твоих дел. Кстати, о Гере. Сергей достал телефон и набрал номер Герасима. По большому счету, Герасима тоже можно отнести к категории близких. И он быстрее других сообразит, что с парнем неладно. Только глянет, сразу все поймет. Но вопросов дурных задавать не станет. Не так воспитан. Правильно. Гера единственный, кому сейчас можно отправиться. Он на смене. трубку взяла мать. Передать что-нибудь. Спасибо, я сам. Покинув чердак, Сергей прошел пару кварталов, взял такси и убыл в Балашиху. Ревизию добычи проводить не стал. Забыл, неосознанно отгородив себя светлого и чистого, от только что кровавого злодеяния. Какое злодеяние? Какие деньги? Он просто едет в гости к приятелю. На всех постах ГИБДД торчало усиление. Недовольные люди в бронежилетах тормозили все подряд девятки и родственные модификации различных оттенков серого и хмуро общались с владельцами. На такси никто внимания не обращал. — Что и следовало ожидать? — похвалил себя юный мститель. — Армяшки так и заметили выезд со двора чего-то серенького. Высадившись в трех кварталах от Настиного дома, Сергей заплатил копейка в копейку по договору, слишком щедрых, равно как и жмотов запоминают, и прогулялся пешком до воинской части, по дороге стараясь продышаться, дабы выглядеть по возможности розово и беспечно. «Стой! Назад! Стой! Стрелять буду!» — скороговоркой вскрикнул часовой на вышке. «Стою!» стреляю часовой пухнул губами прицелился пальцем узнал сергея шутка стучи сильнее во дворе его нет до стук вышел грасим распахнул створку ворот повертел головой в поисках машины нахмурился таковой не обнаружив на такси ага перехват кольцо гастролер А также вихрь. Раз и вихрь. Два. Сергей вымученно натянул улыбку. И, возможно, тайфун. Тайфун бывает. Где вышел? Герасим на шутку не отреагировал. Внимательно осматривал подступок к части. Не доезжая, Насти, прогулялся пешком. Ага, по сторонам смотрел. Смотрел, чисто. Ладно, заходи. В котельной Герасим встал напротив усевшегося на топчан гостя и с минуту пристально, из-под лобья, его разглядывал, словно в первый раз увидел. Сергей не выдержал, отвел взгляд и залил кончиками ушей. «Проблемы?» — безразличным тоном поинтересовался Герасим. «Нет, точно. Ага, все в норме». «Понял». Герасим как-то неопределенно хмыкнул, погачал головой и крутанул ручку, стоявшего на подоконнике ТА-57, соединенного с узлом связи. — Кто сегодня ДЧ? — Голиков? — Отлично. Скоммутируй меня с складом. Здорово, Иваныч. Сделай одолжение. Подгони припас на разок присесть. — Двое. «Нет, хорошо присесть?» «Да, пойдет. Ну, как-нибудь разочтемся. Бывай!» «Припас?» — Сергей наморчил лоб. «В каком плане?» «Тебя это не волнует. Я Ярослав наполнил чайник, воткнул провод в розетку. Обожди маленько, сейчас!» Помолчали. Монотонно гудели котлы, привычно подмигивал плафон в углу. Из приемника на столе лилась тихая, незатейливая мелодия, набивая ностальгические воспоминания о таком хорошо забытом чувстве, как полная безопасность. Вечность бы сидел вот так, не покидая эту замечательную котельную. Толстенные стены, железные ворота, высокий забор, боец на вышке... Единственное средство общения с внешним миром, коммутатор, источник новостей, приемник, хагу-бункере. Кстати, о приемнике. Что передают? Да ничего хорошего. Герасим ухмыльнулся уголком рта. Киллеры говорят об арзели. Средь бела дня, в центре города. На глазах у возмущенных прохожих, блин. — Средь бела дня? Да, распоясались, — выдавил Сергей, прищурившись в узкое оконце бойницу. — Житья не дают? — Ага, — кивнул Герасим. — Ночи мало. — Еще что передают? — Насчет? Погода, политика, музыка? — Да нет же, про киллеров еще говорят что-нибудь? — Говорят, говорят, профи высочайшего класса, — Герасим хмыкнул. — Якобы двое. — Двое? Ага. — Ого! — Очевидцы типа так утверждают. Так — Так-так. То ли опербайка, то ли подслеповатая бабка. Возможно, напутала Чечена с Береттой, приняла за второго нападающего. А если так, это очень даже хорошо — Это ему только на руку. Пришел упитанный, развощеки боец с пакетом. Молча выгрузил на стол припас. Две водки урожай, один хлеб, две тушенки, банку огурцов, шмацало три луковицы. Молча глянул на Герасима. Тот кивнул, молча ушел. С упитанным бойцом пришел не менее упитанный Муму. Его на простсклад определили в надежде вырастить крысодава. След за новым хозяином не поспел. Дверь захлопнулась, бестолково тканулся в разные стороны, добрался до ног Сергея и, обнаружив знакомый ботинок, деловито ухватил мелкими зубками шнурок. — Ты давай таскать в разные стороны, смешно вскидывая толстым задом, Дорча, да как заправский баскарвиль. Помнит крестника, хмыкнул Герасим. Шнурков не напасешься. Сергей потрепал щенка за холку, замер вдруг, спрятав лицо в ладонях и, мелко дрожа плечами, принялся громко всхлипывать. Гав! Муму даже шнурок бросил от удивления, склонил голову набок, гавкнул на большое существо, издающее такие странные звуки. И это любопытство высунул розовый язык с двумя черными пятнами. «Ух-х-х!» горестно рыдало большое существо. «Хау!» — Муму неуклюже привстал на задних лапах, оперся передними оголем существа и принялся скулить в унисон. Сочувствовал.